Иначе я приведу тебя в чувство по-своему. А это, клянусь, будет тебе не так уж приятно. На поле брани воцарилась тишина. Циркачи вставали на ноги и потеряли ушибленные при падении места. «Какая муха вас укусила!» Спрашивал Геракова, все еще держа за шиворот. Тот яростно взбрыкивал ногами. Почему вы все набросились на доктора? И не стыдно вам нападать на одного? К тому же на самого маленького и слабого? Не стыдно? Он сказал публике, что Браун шарлатан и его мази ни на что не годны. — крикнула Фатима. — Из-за него люди потребовали вернуть им деньги. Он сам мошенник. Об этом все знают. — сама хороша, — ответил ей Гераку. — На прошлой неделе я собственными глазами видел, как ты разрисовывала своих ужей, чтобы они стали похожи на гадюк. «Хм, Джон Дулитл не мошенник, а замечательный доктор. Иначе ему не удалось бы так быстро меня вылечить. По его милости, цирк выдворили из города. Проворчал кто-то из циркачей. Вытащили сюда тридцать пять миль, и все понапрасну». А теперь придется еще проехать миль сорок, пока мы, наконец, сможем хоть что-то заработать. Чтобы им и не пахло в моем цирке. Слышите? — взорвался Глоссон. Я терпел его сколько мог. Теперь все. Кончилось мое терпение. Хозяин цирка высвободился из рук силача Подошел к доктору и сунул ему под нос кулак. Вы уволены, заорал он. Уволены. Да и вам срок до вечера, и чтобы ноги ваши здесь больше не было. Ладно, сказал доктор. Ладно, к вечеру. Нас здесь уже не будет. И он направился в свой фургон. Погодите, господин доктор. Погодите. Остановил его Геракл. Вы и вправду хотите уйти из цирка? Джон Долитл повернулся к силачу и нерешительно произнес... Мне трудно сказать, хочу я уйти из церкви или нет. «Какая разница, хочет он или нет?» Снова крикнула Фатима. Хозяин выставил его в ванн. Вот и все дела. Пусть убирается, да побыстрее. Чан Дулитло посмотрел на Фатиму. Эта женщина ненавидела его лютой ненавистью. Глаза ее горели. И тогда он вспомнил безобидных ужей, над которыми она измывалась. Вспомнил слона, льва, леопарда и зверинца. Вспомнил старушку Бетти, которая уже давно пора была на покой. И пока он стоял неподвижно, Соображая, что ответить Гераклу, Скок ткнулся влажным носом его в руку, а Тоби потянул зубами за полостью ртука. «Нет, Геракл». Решительно сказал доктор. «Должен признаться, что уходить из цирка мне не хочется». «Ну?» Что поделаешь, добавил он. Ведь меня же выгоняют, ну уж нет.